Рядом с бутылкой на столе лежали мятые уши Срокандаева, памятный подарок, который Степа получил в обмен на красный рингам Победы. Степа чувствовал весь символизм этой операции, так жестоко рифмующийся с новейшей историей России. Это делало его состояние еще мизерабельней. Хуже всего было то, что он даже не помнил, чем кончилась битва при перекрестке, победой или поражением,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 Думал он, глядя на мерцающего в окне грешника, едет по России поезд. В нем сидит. Обычный парень, симпатичный и скромный, и никто даже не догадывается, что это есть тот самый педормен, о котором все слышали столько невероятных историй. Можно к вам присесть? У стола стоял милиционер из линейного отряда. Он же несколько раз проходил мимо, привлеченный, видимо, романтическим видом стекла.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 Степ молчал. — А кто же этот Танечка, а? — Поверьте на слово, — сказал Степа, поднимая бездонные пропасти глаз. — Есть вещи, которых вам лучше не знать. Крепче спать будете. — Ведь у вас усталый, о чем-то тяжелом вспоминаете. Угадали, — ответил Степа. — Не поделитесь? Да вам неинтересно будет. Попробуйте. Охота вам лезть в чужую душу. — Ну, почему лезть? Сами...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 которым заразили детскую душу в советские времена. А может, порошок такой? — Понятно. А документики ваши можно? Степа сунул руку в карман, вытащил сложную вдвое стодолларовую бумажку и, раскрыв ее книжечкой, протянул через стол. Милиционер взял купюру двумя руками, посмотрел на президента Вавали, потом на Степу, потом опять на президента. — Без бороды снимались, что ли?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 Ведь самое забавное, что мы хорошо эту свою особенность знаем. Даже слово «ментальность» научились говорить. Только вот куда девается то, что мы сами понимаем про свою ментальность, когда эта самая ментальность включается по первому ментовскому свистку? Вот, говорят, умом России не понять. А почему? Очень просто. Когда это самое начинает шевелиться в душе, ум сразу уезжает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 Покрыл его щеки густым румянцем. Он прикрыл глаза, чтобы не видеть своего отражения. В кармане зазвонил мобильный. «Алло — Алло! — сказал Степа, поднося к уху трубку. «Здорово — Здорово! — жизнерадостно крикнул в трубке ребёнком. — Как дела? — Нормально. — Тоже осла имел? — Добро пожаловать в члены клуба! О-о-о! Ошарашиво спросил Степа. Запись уже в Москве. Сейчас быстро по интернету гоним. Всем отделом с утра уписывались, как ты его фигачил. Просто какая-то победа добра и свет. Что это ты руки к потолку так поднимал? Молился, что ли? Степа ничего не ответил. А рычал-то как? Тебе, Степ, в кино сниматься надо, а не в банке штаны просиживать. Степа снова промолчал. Но ты учтишь, что когда осел так орет, это всерьез и надолго. Он влюбчивый. Ты чего молчишь? — Не знаю, что сказать, — признал Степ, голова болит. — А потому что дрянь то нюхал. Вот это от тебя исчез, не ожидал. — Ослат фигачит святое дел, но это зачем? Будет теперь и на нас с ослом компромат. — Какой компромат? — вздохнул Лебедкин. — Если бы! Осел хитрый. Вот прикинь, на тебя у нас компромат есть. Ты сам на меня материал какой-то тоже имеешь, знаю, знаю. Вот на которую трубо все имели ни у кого ничего нет. А пленки есть. И какие пленки? Алла Мадовар отдыхает. Представь, стоит осел, рак, морет мобил. У меня хватит политического влияния в этой стране, чтобы всех вас поставить раком. И голова теснет чтобы уши из глаз отбросить, а то самому не видно, кто его пялит. Я реально говорю, но это, смотри, для здоровья вредно, так ржешь. Ну и что, пленки есть, а компромата нету, можешь представить? Нет, — ответил Степа, — не могу. Как такое может быть? А так, думаешь, зачем он портрет Путина рядом ставит?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 С Ельцином. Сейчас запустить? Теперь надолго замолчал Лебенкин. Ладно, сказал, наконец. Я не за этим звоню. У тебя телевизор рядом есть? Степа поглядел под потолок. Да, есть тут один. Не знаю, работает или нет. Включай! Сейчас первый выпуск Чубайки. Он, правда, немного неровный. Не обкаталище до конца. Как говорится, первый блиц с кригом. Но людям, кто видел, нравится. Короче, включай. — Понял, — сказал Степа без особого энтузиазма. — И еще, — продолжал Лебедник, — личный вопрос. — И сни секрет, где ты так переодеваться научился? — Что? — Блин, тоже в панкистском ущалицовался. — Я, да нет, я, а то смотри, люди нервничают. «Осел, когда-то к нему в банк с этой бородой первый раз пришел, вообще оба... Обос... в час ночи мне позвонил. Он даже не помнил сначала, что ты...» «А он что, он знал?» — изумленно спросил Степа. «А ты думал? Я же лучшая крыша в городе, а у него три видеокамеры в приемной». «Я ему и сказал, чтобы он не парился...»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 и, как язык колокола со звоном, ударил в тройку. Волнами от удара разбежались веселые разноцветные буквы, сложившиеся в слова Чубайка и Зюзя. Затем между ними с чпокующим звуком вылупилась маленькая зеленая буква И, напомнившая Степье своим ядовитым цветом число 77 из его петербургского делириума, Он почувствовал подступающую горлу тошноту, вскочил и кинулся в туалет. Когда он вернулся, Зюзи и Чубайка уже были на экране. Степа не понял, куклы это или анимация. Но сделано было здорово. Они выглядели в точности так, как описал в проекте Малюта. Только Зюзи, одетый в зэковский ватник с тельняшкой, был даже страшнее, чем Степа представлял.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 А когда русский человек перекрестился и действительно стал табуреткой, вы объяснили, что в стране сейчас кризис, поэтому огромных светлых домов на всех не хватит, и ему, то есть как бы уже и ей, временно придется стоять в том же самом сарае, где и раньше, но только в качестве табуретки. Интересно излагает Изюзер, и что дальше?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 Еще страшнее, кто уже с идеалом садомским в душе не отрицает идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. И опять Мадонна, ты знаешь, что мы живем в материальном мире, и я материальная девушка. Ты знаешь, что живешь с материальной девушкой. А перед нами существенное нарушение резолюций в ООН. Дипломатический термин. Степа поднялся и с такой силой выключил радио, что круглая ручка осталась в его кулаке. Он швырнул ее в угол. Какие там идеалы, боже ты мой, подумал он и стал читать дальше. Что в уму представляется позором, то сердцу сплошь красотою. В садоме ли красота? Степа уронил книгу и застонал. Ах, если б, Федор Михайлович, если бы!